Единица А. 19984. Протокол. Наблюдение. Зона покрытия. Сектор бета 843. Анализ фактора. Процент критической массы 89%. Объект σ3. Анализ. Недопустимая временная отметка. Отказ во вмешательстве. Критическая масса не достигла необходимых значений. «Наблюдение продолжается. Интерпретация невозможна. Вмешательство пока нецелесообразно».